Запомнился мне Анатолий Барашкин, которого попросили сделать этюд, заправить воображаемый примус керосином и разжечь его. Это он выполнил классически. Высокий, худощавый Георгий Лебедев поразил всю комиссию великолепным чтением стихов Маяковского. Экзаменовались Илья Полубаров и Виктор Смирнов. Раньше они занимались в цирковом училище, оба прекрасно жонглировали, владели акробатикой и нам казались сверхталантливыми и сверхумелыми. Они легко делали флик-фляки, каскады, Разговаривали между собой, употребляя церковную терминологию. Оберман, Унтерман, Шпрех. Их, конечно, приняли. Своей артистической внешностью среди всех выделялся Юрий Котов, приехавший из Орла. Он довольно успешно прочитал стихи Сергея Михалкова «Я приехал на Кавказ, сел на лошадь первый раз». Экзаменовался и самый юный из нас, Николай Станиславский. По поводу его фамилии многие иронизировали, говоря «Вот». И Станиславский и в цирк пришел. Смотрел я на всех и думал, куда мне с ними тягаться. Пришла моя очередь выходить на манеж. Прочел в Сиси басню, дали мне YouTube, будто потерял я на манеже ключ от квартиры и ищу его. Придумал не самое оригинальное, сделал вид, что долго ключ ищу, а все темно. Зажигал настоящие спички. Мне казалось, если зажигать спички на ярко освещенном манеже, то будет смешно, но никто находку не оценил. И вот, наконец, кидаюсь на ковер и что-то поднимаю. Увы, это оказался не ключ, а плевок. Руку вытирая себя брезгливо, в зале засмеялись. Потом экзаменовались и другие, среди них Борис Романов. Своей общительностью, чувством юмора, а также тем, что он пришел на экзамен, как и я, в солдатской шинели. А у меня еще долго после войны ко всем, кто носил солдатскую шинель, оставалось отношение доброе. Он привлек мое внимание, и мы познакомились». Для начала он рассказал мне анекдот. На экзамене профессор спрашивает нерадивого студента, «Вы знаете, что такое экзамен?» «Экзамен — это беседа двух умных людей», — отвечает студент. «А если один из них идиот, — интересуется профессор, — студент спокойно говорит, — тогда второй не получит стипендии». От Бориса я узнал, что он воспитывался в детдоме, и его учебу в театральном техническом училище он собирался стать гримером прервала война. Конечно, тогда я и не предполагал, что мы станем друзьями и, мало того, партнерами, что Бориса примут у нас дома, полюбит и он будет завсегдатаем наших вечеров в Токмаковом переулке. В три часа дня закончился последний тур, а в шесть часов вечера вышел какой-то человек со списком и буднично, в алфавитном порядке, зачитал фамилии всех принятых. Среди них произнес и мою. Всего в студию зачислили восемнадцать человек а пятерых взяли кандидатами. Я сразу позвонил домой. «Папа, меня приняли. Ну и хорошо, приезжай скорее». Приехал домой и подробно все рассказал. На восемь вечера в камерном театре, потом он назывался театром имени Пушкина, проходил последний тур конкурса, на который меня тоже допустили, и я решил поехать. И надо же, и здесь после конкурса мне сообщили, что меня приняли в студию. «Бывает же так» то всюду отказ, а тут в один день две удачи. Вернулся домой поздно, и долго с отцом и матерью обсуждали минувший день. Куда идти? В студию камерного театра или в студию цирка? Отец вновь повторил свои доводы о том, что в цирке легче и быстрее можно проявить себя, найти новые интересные формы клоунады, и я решил идти в цирк. В стране нужны клоуны. В трамвае сидит старушка. Рядом с ней стоит тощий, изможденный студент. «Ты чего же, милый, такой худой?» — обращается к нему старушка. «Задают много», — отвечает он. «Ты, наверное, отличник?» «Нет». Старушка, видя перекинутый через руку студента плащ, предлагает. «Давай, милый, я хоть плащ твой подержу, а то ведь тебе тяжело». «Это не плащ», — отвечает парень. «Это студент Сидоров. Вот он отличник» из услышанных анекдотов. Веселое, голодное студенчество было у нас в цирковой студии. Нам, правда, выдавали рабочую продовольственную карточку, получали мы талоны на сухой паек, а также стипендию — 500 рублей. Ни в одном институте не давали такой большой стипендии. И все же денег постоянно не хватало. После войны жилось трудно. Главное управление цирков, комитета по делам искусств, отпустило значительные средства на студию. Ранее нужны были клоуны. К нам пригласили преподаватели различных дисциплин. Любили все у нас технологию цирка. Каждый раз занятия по этой дисциплине вели разные люди.